было как возвращение в тот самый параллельный мир, о существовании которого она уже знала и куда так стремилась. На этот раз она не понимала почему, но так получилось само, два мира, её и его, объединились в один огромный небывалый мир. В этом новом общем мире горел закат. Не шевелились и молчали деревья. Люди словно совершали языческие обряды, как они делали издревле Они словно возвращались друг к другу из топазовых глубин времени, мчались навстречу, задыхаясь и торопясь, зная, какая их ждет награда. Саша знала, что так было всегда и так всегда будет, с этим уже ничего нельзя поделать, и это нельзя потерять, как невозможно потерять закат или грозу. Все остальное неважно и не имеет смысла только здесь и сейчас, только с ним. И нет никакого сценария, фанерных персонажей и нарисованного на заднике небо, потому что оно живое, настоящее, сильное, правильное. И уверенность и страсть, пришедшие из его вселенной, наглого разбили придуманные преграды и ограничения, высунувшиеся из её мира. Они катались по траве и, кажется, очень шумели, потому что лес совсем затих, изумлённый. В угаре и спешке Саша успела подумать о том, что они распугают всех бурсуков и белок, и засмеяться успела, а потом не стало никаких мыслей и белок. Общий новый мир, как ему и положено, начался со вспышки сверхновой. Саша была уверена, что вспышку засекли все телескопы вселенной. Опять они долго лежали, молчали и не шевелились. Потом она встала, перешагнула через него и спустилась к воде. Он сел, обняв руками колени, и наблюдал за ней. Вода показалась ей прохладной и приятной. Она зашла по колено, песок мягко обнимал ступни. "Оно очень холодное", предупредил Фёдор негромко. "Подземные ключи бьют". "Правда?" удивилась Саша. Упала в воду, оттолкнулась и поплыла. Вода была сладкой на вкус. Щеки и губы её горели, и было приятно чувствовать прохладу. Она доплыла примерно до середины озера, когда раздался такой всплеск, словно с берега плюхнулся медведь. Фёдор, обо всём никакой не медведь, догнал её в два гребка. Он посматривал на неё, словно готовый в любую секунду подхватить и спасти. "Я не собираюсь тонуть", сказала ему Саша. "Я просто отдыхаю. Перевернулась, раскинула руки и легла на спину. Теперь ей в лицо смотрело вечернее небо. Весь мир смотрел ей в лицо. Оказывается, всё это время он был так близко. Фёдор взял её за руки и стал буксировать к берегу. Он вытащил её из воды, ладонями стряхнул с волос капли, сказал, что сейчас принесёт полотенце и ушёл в сторожку. Спасибо тебе. Сказала Саша озеро. «Мне так нужно было. В воду». Примчался Фёдор, Завернул её в мягкую ткань и спросил изобоченно. «Замёрзла?» Саша отрицательно покачала головой. «Я принёс тебе шлёпанцы». Он подсунул ей резиновые тапки. «Чтоб ты не лезла сейчас в свои кеды. Обувайся и пойдём в тепло». Эти тапки её поразили. «Я не могла. Словно ее романтический любовник открылся совсем с другой стороны. Она засмеялась и сунула ноги в шлепанцы, и спросила, «Ты заботливый?» «Я не знаю», — ответил он. «Посмотрим». Они вошли в дом, где горело желтое электричество. На стене висели плащи и штормовки, а под ними стояли болотные сапоги и высокие ботинки. Другой мир, непривычный и странный. Новый. Саша была уверена, что непременно в нем обживется. «Я принесу тебе переодеться. У меня есть чистые футболки и свитера». Пока он метался, Саша зашла в комнату с железной дверью и осмотрелась. Здесь были огромный письменный стол, заваленный бумагами и ручками, компьютерный монитор с тающим белым яблоком, стеллажи от пола до потолка, уставленные книгами, удобное кресло, широкий диван и странный рисунок над ним. На рисунке был изображён бородатый муж в тоге. Он сидел и задумчиво чертил палочкой на стене. Саш, ты где? Я здесь, откликнулась она. Что это за картина? Он мельком глянул на стену. Это Витторио Карпаччо. Художник 15 века. Мне нравится название. Философ в студии, занятый геометрическими измерениями. Тебе на совершеннолетие подарил Папа Римский? Фёдор засмеялся. Почти. Это репродукция. Подлинник в Пушкинском музее. Одевайся. Холодно. А сам ты голый. Я сейчас тоже оденусь. Саша напелела футболку и толстовку, словно в мешок нырнула, а штаны уж никак невозможно было удержать, они всё время падали. Вернулся Фёдор и перевязал к ней штаны верёвкой. Только тут Саша почувствовала, как сильно замёрзла. Но какое это имеет значение? Вдвоём они уселись на тесной кухоньке и стали смотреть друг на друга. "Я так рад тебя видеть", сказал он. "И я тебя боюсь". А я тебя уже нет, призналась Саша. Сегодня перестала. А раньше тоже боялась. Как ты могла меня бояться? спросил он. Ты же совершенна, как божество. Нет. Я запуганная, обиженная и хорошо разбираюсь только в бизнесе. Саша, это я. Я запуганный, обиженный и хорошо разбираюсь только в своей науке. И то не слишком. «Кого ты боишься? Кроме меня? Мародеров на Юкатане?» Он улыбнулся. Она запомнила, и ему это было странно и приятно. «Боюсь, что я такой же, как мать. Боюсь, что никому... и никогда не подойдёт мой образ жизни. Одиночество, боюсь. Всё-таки по-настоящему я никогда не был один, пока была жива Лидочка. Я иногда её так называл. У тебя есть дети? Он кивнул. Взрослая дочь. Она выросла без меня. Когда мы развелись с женой, было решено не путать ребёнка и папа у неё, не я. А у меня мальчик и девочка, близнецы. Они тоже выросли без меня. Хотя мама у них я. Понятно. Ты давно в разводе? Совсем недавно. Мой бывший муж сейчас в нашей общей квартире. С по старой ни тётей, как выражается наша тонечка. А я приехала сюда. Ты правда профессор? Он кивнул. И водишь туристов по всяким экзотическим маршрутам? Он опять кивнул и добавил: "Редко. У меня на это почти нет времени". "Возьми меня с собой", попросила Саша. "Ну как-нибудь". Хотя у меня тоже почти нет времени, но я люблю путешествия и странные места, вроде Килиманджаро. Ты была на Килиманджаро? Теперь кивнула Саша. Пошла, чтобы проверить, смогу или нет. Смогла. Мне на тот момент это было важно. Я возьму тебя с собой, пообещал он. Они помолчали. А твоя мать? Почему ты так её боишься? Он скривился. Я боюсь её власти над мной. Не знаю, как объяснить. Как только её вижу, начинаю задыхаться, знаешь, как от аллергии. Мне однажды на медкомиссии какой-то психиатр объяснил, что это следствие детской травмы. И всё такое. Я маленьким боялся, что она не придёт или не пустят меня домой. И от страха начинал задыхаться. На самом деле, правда, так и было. А зачем ты приходил в медкомиссию? Он удивился. Все проходят. Как же и ехать в экспедицию? Не пустят. Тут он вдруг вспохватился: "Ты «Должно быть голодное, Саш. Я сейчас придумаю ужин. У меня есть бутылка вина». «Тонечка нам придумала ужин», — перебила Саша. «В машине баул, и его хватит на роту солдат. Тащи вы сюда». В холщовой сумке с адресом музея Пегги Гугенхайм на сером Баку обнаружились помидоры, огурцы, яйца вкрутую, копченая грудинка в отдельном термопакете, чтобы не грелась. кусок твёрдого сыра, половина буханки свежего чёрного хлеба, плюшки, припорошённые сахарной пудрой, небольшая банка английского чая, шоколадка и початая бутылка коллекционного кника. Саша разложила припасы на столе в крохотной кухоньке, с удовольствием оглядела и поняла, что невыносимо хочет есть. Вот просто сейчас умрёт от голода. Она схватила огурец, захрустела, отмахнула кусок грудинки и положила на ломоть хлеба. "Фёдор", позвала она. "Иди скорей, я сейчас тут всё съем, тебе не достанется". "Я за цветами ходил. У нас за домом фиалки. Я тебе нарвал". И протянул ей маленький мятый букетик. Это было выше её сил. "Ещё и фиалки. Боже мой. Спасибо". бырмотала она, с трудом проглотив огурец. Ну, я же должен как-то начинать за тобой ухаживать. Тут он увидел стол с угощениями, замолчал и потом засмеялся. Это всё тонечка, хвастливо сказала Саша и поставила букетик в кружку. Это было очень красиво фиалки в кружке. Она сказала: "Не сидеть же впроголодь". Фёдор взял хлеб с салом и стал энергично жевать. Я её спросил: "В вашем окружении исключительно интересные и приятные люди?" И она мне ответила: "Да". Представляешь? "Она такая", сказала Саша. "И Родион у неё чудесный. Он помог мне вытащить кровать. Я всё вышвырнула из дома, нам не на чем будет спать". "Ничего", Фёдор с набитым ртом сказал: "Ничего. Купим новую". проживал и добавил. На самом деле, я никакой не отшельник, Саш. Просто я живу, как мне удобно. Сейчас удобно жить здесь. Но мы можем жить вместе в моей квартире на Пироговке. Я понимаю, протянула Саша. Я давно догадалась, что ты не отшельник. По твоей жилетке. Что это значит? Такие жилетки не носят отшельники, объяснила она. Такие носят столичные франты. И ещё очки. Он снял с носа очки и осмотрелся со всех сторон. Модные, подсказала Саша. Мне друг Миша делает. Он офтальмолог. Какие у тебя друзья? Саша засмеялась. Дарят тебе лисы и реки, делают очки. А с министрами ты не дружишь? Он подумал немного и признался. «Дружу. С одним мы вместе в университете учились. Он, правда, сейчас вице-премьер. Это считается?» Саша торжественно кивнула. Он посмотрел на нее, поколебался и все же спросил. «Мы поедем в дождев? Или ты можешь остаться в этой комнате в вполне приличный диван?» Саша бросила нож, которым собиралась отрезать ещё хлеба и грудинки, повернулась и бросилась ему на шею. На самом деле я приехала, чтобы остаться, сказала она ему в ухо. Тем более в моём доме больше нет кроватей.